Как ни странно, дом выстоял, только в нем, как и во всех соседних, вылетели все стекла и перекосились двери. Позже, уже после нашего отъезда, он был все-таки разбит до основания, и от него остался только фундамент, на основе которого был позже возведен новый дом, но уже не четырех, а трехэтажный. Сейчас на этом доме мемориальная доска, которая гласит, что в этом доме с 1938 по 1941 год жил писатель Беляев. Чугунные ворота были сорваны с петель и так смяты, словно они были из тонкой проволоки. В убежище, куда мы пришли, было полно народа, душно, пахло керосином, кто сидел, кто лежал на матрацах, прислушиваясь к канонаде, какая-то беззаботная компания из нескольких человек при свете коптилки играла в карты. Только мы сели на узкую длинную скамью, как около убежища что-то грохнуло, но разрыва не последовало. Мама открыла дверь и выглянула наружу. Около самого выхода лежал огромный бронебойный, не разорвавшийся снаряд. Опять мы остались живы. Если бы он разорвался, нам не сдобровать, ведь убежище могло спасти нас разве что от осколков». В это время мама заметила, что из глубины двора к убежищу приближаются двое в сером, с автоматами в руках. Это были немцы. Заглянув в дверь убежища, они скомандовали «Раус, Раус!». Домой мы не вернулись, а пошли в подвал дома, когда-то принадлежащего богатому купцу Кокареву, что находился на Московской улице, к которой примыкал наш двор. Говорили, что Кокарев был болен проказой и жил в доме один. Дом был красивый, впрочем, он стоит еще и сейчас, облицованный светлым кафелем. Огромные окна из зеркального стекла в с толщиной, внутренние двери из черного дерева, инкрустированные перламутром. На площадке лестницы большой витраж Мадонны с ребенком на руках из цветного стекла. До того, как мы пришли в этот дом, туда попала авиационная бомба, но, не разорвавшись, застряла между этажами. В подвале было много народу, преимущественно из нашего двора. Это были старики, женщины и дети. До войны в этом доме был сельскохозяйственный институт и общежитие. Из служащих осталась только одна кладовщица. И хотя в городе были немцы, она чувствовала себя ответственной за вверенное ей имущество и следила, чтобы ничего не пропало. Она пустила нас в кладовую, где хранились сватные тюфяки, на которых мы и расположились где-то под потолком. Прожив в Кокаревском доме с неделю, мы вернулись в свой двор, но уже в другую квартиру, окна которой выходили на улицу 1 мая и при взрыве бомбы уцелели. Это была квартира моей подруги, уехавшей с семьей в Ленинград. Как-то отец, выходивший зачем-то на улицу, привел к нам гостей. Это был профессор Чернов с подростком сыном. В профессоре мама узнала своего попутчика, с которым часто встречалась в поезде, когда ездила по делам в Ленинград. При встрече они здоровались и перебрасывались фразами, но друг другу не представлялись. Сыну было лет 14-15. Оказалось, что он был поклонником отца. Где познакомился отец с Черновым, не знаю, так как дел у него в городе не было, и выходил он из дому редко. Мужчины стали почему-то вдруг спорить о том, кто из них раньше умрет, и каждый уверял, что он войну не переживет. Много лет прошло после той тяжелой зимы, но, наверное, никогда не изгладится из памяти события тех дней. В городе не работала канализация, бездействовал водопровод, за водой приходилось выходить на пруд, который находился от нас в 20 минутах ходьбы. Эта обязанность лежала на маме. У бабушки было больное сердце, я передвигалась на костылях. Об отце и говорить нечего. Был как-то такой случай. Зачерпнув воды, мама пошла домой, но почти у нашего двора. Ее встретил немец с пустым ведром. Ничего не говоря, он взял у маму ведро и перелил воду к себе. Маме ничего не оставалось, как повернуться и идти снова к пруду. Когда она подошла к месту, где только что брала воду, то не узнала его... Все было черно от разорвавшегося снаряда. Судьба оказалась милостивой к маме и на этот раз. В ту зиму, как известно, стояли страшные морозы, и снегу выпало как никогда много. Чистить его было некому, так что во дворах и на улице лежали сугробы выше коленей. Только тропинки были протоптаны. Иногда, чтобы не ходить за водой на пруд, мы топили снег. Только его надо было собрать очень много.